Иногда брали также и рис, хотя обычно рис можно было закупить гораздо дешевле на африканском побережье. Там же приобретали сладкий тропический картофель и пальмовое масло. Из чего ещё состояло снаряжение, говорит объявление об аукционе, который был проведён в 1756 году в Ливерпуле. Здесь покупателю предлагались следующие предметы: 11 железных ошейников, 54 ножные цепи, 22 пары наручников, четыре длинные цепи для рабов. В этом сообщении не перечислялись ещё плети и широко применявшиеся специальные тиски для пальцев, которыми пользовались для того, чтобы сломить стрективость находившихся на борту африканцев. Как только корабль достигал африканского побережья, его начинали готовить для приёма и транспортировки чёрного товара. Так моряки называли тогда африканских неволенников. Для этого на палубу опускались верхние реи и брамстеньги и закреплялись в средней части корабля на высоте от 2,5 до 3 м. Аналогично по бортам корабля на уровне поручня укреплялись брёвна. На получающуюся таким образом раму добивались доски, и вся верхняя палуба оказывалась под решёткой с отверстиями около 30 см. Для защиты от солнца это сооружение покрывалось бамбуковыми матами. Вся конструкция была продумана таким образом, чтобы поступающие на корабль негры не смогли выпрыгнуть за борт. Когда решётка была готова, приступали к строительству баррикады стенный столб из деревянных досок, который отгораживал часть палубы, где находились серабы. В стене имелся лишь узкий проход, перед которым устанавливали пушку. После сооружения баррикады корабль был готов к приёму рабов. На покупку 400 африканцев затрачивалось от 2 до 3 месяцев, но прежде чем эта торговля могла начаться, И, прежде, было достигнуть соглашения с местным царьком или племенным вождём. Обычно, чтобы известить о прибытии корабля, капитан отправлял на берег своего первого штурмана. За право стать на якорь следовало заплатить пошлину, которая наряду с железными слитками, бутылками вина и различными мелочами, включала в себя также пятидесятилитровую бочку рома. После нескольких дней размышления вождь высказывал свои пожелания относительно характера приношения, так называемого куми. Величина куми зависела от количества рабов. Пока вождь не получал куми, ни о какой торговле не могло быть и речи. В 1780 году при покупке 400 рабов судовладелец разрешал своему капитану уплатить куми в размере от восьми до десяти рабов. Разумеется, вождь или царек получали в виде куми не своих соотечественников, а их стоимость. Один раб являлся эквивалентом шести двадцати пяти литровых бочек брянди или рома, или десяти тюков ткани, или сорока железных слитков, или двадцати пяти ружей, или двухсот фунтов пороха. После уплаты Куми вождь выделял в распоряжении корабля целые группы из своей свиты, которая обычно состояла из переводчика, барабанщика, извещавшего о начале и окончании переговоров, нескольких человек для связи с торговцами и между берегом и кораблем. В их задачи входило также снабжение корабля питьевой водой и дровами. Услуги этих людей, естественно, подлежали отдельной оплате. Если все вопросы между вождём и капитаном были улажены, на берег начинали прибывать первые партии пойманных африканцев. Их доставляли сухопутным путём через джунгли или в лодках по воде под охраной воинов и надсмотрщиков, вооружённых плетьми. Для передвижения по суше пленных приковывали к длинным цепям, а при перевозке водным путём их перевязывали, как тюки с товарами. И укладывали в лодки. Невольников перед осмотром оставляли на несколько дней в покое и при этом хорошо кормили. Затем их тщательно мыли, смазывали пальмовым маслом, натирали им тело и волосы порохом и лисажом.